«Почему же он пропал?» «Вот этого я как раз и не знаю. Сейчас дочитай до конца, и тогда все расскажу вам». Кнопочка уже хотела бежать к газетному киоску, но в это время увидела малыша с толстой пачкой газет в руках. Он быстро шагал по улице и раздавал газеты каждому, кто хотел почитать. Поравнявшись с кнопочкой, он и ей сунул в руки газету. Усевшись с незнайкой и пестреньким на лавочке, Кнопочка принялась читать вслух напечатанную в газете статью о листике и буковке и прочитала все, что было нами уже рассказано в предыдущей главе. Как только Незнайка услышал, что листик любил читать на ходу книги, так тут же понял, что этот листик был никто иной, как тот самый малыш, которого он встретил вчера на улице и превратил в осла. Совесть снова принялась стерзать его» однако Незнайка ничего не сказала о своей догадке кнопочки. На кнопочку, которая была очень впечатлительная, так подействовала вся эта история, что на глазах у нее даже выступили слезы. «Помнишь, Незнайка, мы ведь тоже дружили с тобой, как эти листик и буковка, и тоже читали друг другу сказочки, — сказала она. А что было бы, если бы ты у нас тоже пропал?» «Во, вевет, глупая, — сказал пестренькой, — «Незнайка, ты ведь не пропал еще! Вот он сидит!» А Незнайка взял газету и принялся читать другие заметки. Одна заметка привлекла его внимание. «Слушайте, что здесь написано!» — сказал он и прочитал заметку вслух. «Вчера вечером на Бисквитной улице был обнаружен неизвестно кому принадлежащий осел. Животное бродило посреди тротуара» неожиданно появляясь перед прохожими и пугая их своим видом. Иногда оно заходило на мостовую, где его жизнь угрожала опасность от движущихся автомашин. Все попытки отыскать владельца осла не привели к результатам. Сотрудниками милиции безнадзорный осел был пойман и отправлен в зоопарк. — Ну, поймали осла и отправили в зоопарк, — сказала Кнопочка. — Что тут такого? — это ведь?» — начал Незнайка. Он хотел сказать, что это, наверное, был тот осел, в которого он превратил вчера коротышку, но, увидев, что чуть был не проговорился, умолк. «Что это ведь?» — спросила Кнопочка. «Ну, это ведь... это ведь...» — замялся Незнайка. «Это ведь значит, что в солнечном городе есть зоопарк, и мы можем пойти на зверей посмотреть». «Правильно!» — обрадовался Пестренькой. Я давно мечтал пойти в зоопарк и посмотреть на зверей. Нужно сказать, что в стране коротышек, точно так же, как и у нас, водятся разные звери. Львы, тигры, волки, медведи, крокодилы и даже слоны. Только все эти звери не такие большие, как наши, а совсем маленькие, коротышечные. Волк там размером с мышонка, медведь величиной с крысу, самый большой зверь слон, но и тот размером с котенка. Однако и такие маленькие звери кажутся страшными крошечным коротышкам, которые, как это каждому уже известно, ростом всего лишь с палец. Несмотря на свой маленький рост, коротышки отличаются большой отвагой. Они бесстрашно ловят зверей и приводят их в зоопарк, чтобы все могли приходить и смотреть на них. Услыхав о зоопарке, пестренько вскочил с лавочки, чтобы поскорее бежать туда, и сказал — «Что ж делать? Мы ведь не знаем, где зоопарк!» «Чепуха, сейчас узнаем», — ответил Незнайка. Он подошел к малышу, который читал «У края тротуара газету и спросил его. «Скажите, пожалуйста, где находится зоопарк? Нам надо на осла посмотреть, то есть, пфу, э, не на осла, а вообще на зверей». «До зоопарка вас довезет девятый номер автобуса», — ответил малыш. «Остановка вот здесь, возле гостиницы». Незнайка поблагодарил, и наши путешественники отправились к автобусной остановке. Ждать им пришлось недолго. Минуту через две или полторы подкатил автобус. Дверцы его гостеприимно открылись, путешественники вошли внутрь, и автобус покатил дальше. Его движение было настолько плавное, что не ощущалось никакой тряски. Это объяснялось особым устройством автобусных шин и рессор. Внутреннее оборудование автобуса тоже отличалось своеобразием.